Оттекшая вода заставила птичий дерьмо преть, выделяя в воздухе калории и ароматы. «Как знал!» – пробормотал Валера, поправляя высокие до колен сапоги. Но ну, ты что будешь делать в своих ботиночках?» куда кудахтали куры. матов поблескивали свежие яйца. Я взял ближайшее яйцо и швырнул его в потолок. Валера заорал. А ты чего?» «А ты чё? спросил я. «С корлупа волос попало.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 Окружающие наперебой зацокали языками. Саканиси-сан медленно обошел сад камней и улыбнулся. «Тааааа, откуда не смотрись восемь камней? У сан достойные ученики. Русский народ сможет сыть, как островные японцы». Саканиси-сан вдруг побледнел. Медленно вышел на середину сада,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 Достал из бокового кармана пиджака маленький перочинный ножик, раскрыл его и, согнувшись в поклоне, подал хозяину дом. Саканиси Сан вздохнул, глянул на серое небо и горько сказал: «Никогда им не стать нами. Сряемы пришли сюда. Коротким ударом.»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 Валерка затормозил, неуверенно спросил, думаешь, надо? Я кивнул: Да. Все написал? Почти все. Иди. Я вылез из джипа и пошел к почтовому ящику, нарядному, с надписями на русском и на японском. Письмо слабо подрагивал в руке. Дойди. Не затеряйся, как письмо предка Арана да Дойди, прошу тебя. Вдруг ты поможешь нам остаться собой. Дойди.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 которая, когда ее поймает, надувается и делается круглой. Ахихио хитята в сыром виде и шариной. Фугу толстные готовят только искусные повара, имеющие специальные лицензии, поскольку внутренности рыбы содержит сильный яд. От него ежегодно умирают до 200 человек. Оставив посади вершины гор, в стране коси, где снег идет чудесный. где снег идет чудесно, какой же наконец из этих какой дней, какой же наконец из этих дней селение родное, селение родное, я у я.